Такие четырехскатные кровли на теремах и вышках поднимались довольно высоко, то есть выводились шатром. Если же терем представлял продолговатый четырехугольник, то он покрывался двускатной кровлей с округлыми боками и заостренным ребром. Подобная кровля называлась бочкой. Эта бочковатая форма применялась иногда и к квадратным теремам. Иногда получалось четырехстороннее округлое покрытие, сведенная к вершине в одну стрелку, и такое покрытие называлось кубом. Иногда бревенчатые клети делались с обрубами по углам, так что получалась шести- или восьмигранная форма. Подобная постройка особенно применялась городовым башням, иначе вежам или столпам. Все эти выработанные привычкой и народным вкусом деревянные формы естественно прилагались и к построению божьих храмов. Сельская и часто городская церковь была не что иное, как простая высокая клеть, с восточной стороны к ней прирубался выступ или алтарь, а с западной другая клеть или трапеза. Древние акты прямо говорят о таком храме, что он поставлен клетски, то есть наподобие квадратной клети. Кровля его была или двускатная, или четырехскатная, с особой маковицей или главой, над которой водружался крест. Дальнейшее движение храмового деревянного зодчества представляют не квадратные клети, а многогранные, наподобие помянутых выше городских башен или столпов, и, следовательно, приближающиеся к округлой форме. Эти постройки, по выражению того времени, не клетски ставились, а рубились в углах. Такие многоугольные срубы требовали уже шатрового покрытия, которое очень возвышало здание, а потому сделалась любимым храмовым покрытием в Древней Руси. Главы церковные также стали вытягиваться вверх заостренной стрелкой, но с округлыми или кубастыми боками. Таким образом получилась столь распространившаяся на Руси грушевидная или луковичная форма церковной главы, которая обыкновенно возвышается на особой круглой или многогранной шее. Более просторные, более богатые деревянные храмы, имевшие разные пределы, представляли соединение нескольких квадратных клетей или многогранных столпов, каждый с особой главой. А в соборном храме обыкновенно над средней клетью устраивалось пять глав. Это пятиглавие было заимствовано от каменных храмов. Каменные храмы в столице и в больших городах долго держались своего основного византийского типа – получившего на Руси некоторые небольшие видоизменения или отличия в стилях киевском, суздальском и новгородском. Но когда с конца XV столетия в столичных сооружениях повеяло более свободным духом эпохи Возрождения, тогда характерные любимые черты русских деревянных храмов проникли в наше каменное, собственно кирпичное храмовое зодчество. И смешиваясь с прежним византийско-русским стилем, вызвали в этой области расцвет нового по преимуществу русского стиля. Главными его принадлежностями являются многогранная столповая форма основного здания, пирамидальная шатровая кровля, луковичная голова на сравнительно узкой шее, паперть или крытое крыльцо с кувшинообразными колонками и шатровой над ним сенью. От прежнего византийско-русского стиля он заимствовал украшение кровли маленькими арками или закомарами, иначе кокошниками. Эти закомары или кокошники чаще всего имеют заостренную вершину, то есть представляют поперечный разрез помянутого выше бычкообразного покрытия. Впоследствии вся кровля храма иногда составлялась из таких кокошников, ряды которых постепенно суживаются к вершине или к церковной главе что придает подобной кровле чрезвычайно узорный затейливый характер. Первый известный нам каменный храм столпового и шатрового стиля относится ко времени Василия III. В 1532 году был построен им такой храм в подмосковном великокняжеском селе Коломенском во имя Вознесения. Около того же времени другой подобный храм сооружен во имя усекновения главы Иоанна Предтечи близ Коломенского в селе Дьякове.